11. где то запрещаются гомеопатические средства также кто то желает лечить людей лишь своим способом ограничено мышление запрещающее невозможно установить один способ лечения следует помнить что все лекарства являются лишь средствами вспомогательными без всеначальной энергии никакое лекарство не окажет должного действия Нельзя делить врачей на аллопатов и гомеопатов. Каждый примет лучший метод индивидуально. Также врач знает основную энергию, которая будет фактором скорейшего выздоровления.